Ночь выдалась прохладная, но безветренная и ясная. Над планетой, лишенной искусственного освещения, многочисленные звезды горели так ярко и казались такими близкими, словно до них можно добросить камешек и сбить пару штук. Капитан Васильев стоял слева от трапа, набросив на плечи ветровку и курил. Судя по корявым неровным затяжкам, за пять лет он так и не пристрастился к табаку. Просто возил с собой пачку хороших сигарет для особых случаев. Смешно, но на своего. Неизменного спутника он старался не дышать, пускал дым вверх, а сам целенаправленно прямо-таки со стервенением травился. Дэн медленно, не прячась, но и нарочно не топача, спустился по ступенькам, прислонился лопатками к еще теплой обшивке справа от трапа и скрестил руки на груди. Звезды были красивые, особенно если отключить карту, превращавшую завораживающий хаос в набор созвездий с каталожным именем каждой точечки, Или вообще буквенно-цифровым обозначением. Олег покосился на киборга, затянулся поглубже и закашлялся. Ну и что это был за спектакль, а? Глухо спросил он, вытирая заслезившиеся от дыма глаза. Дэн не ответил. Виноватым он себя не чувствовал, отмщенным тоже. Ему просто было паршиво, пожалуй, не меньше, чем Олегу. За укрывательство бракованного киборга у моих друзей могут быть серьезные проблемы. Наконец сказал навигатор, тщательно подбирая слова. Мне очень этого не хотелось. Олег снова затянулся, на сей раз успешнее. «Даже и не знаю, что хуже», — зло сказал он, стряхивая пепел. «Когда тебя считают идиотом или сволочью». Забеспокоившийся Ага ткнулся носом в хозяйскую ладонь, но та вяло мазнула его по голове и снова обвисла. «Ты и тогда уже...» «Был...» Уточнять, что Олег имеет в виду, не потребовалось. — Да? — Черт. Капитан Васильев нервно хохотнул. — Наверное, смешно было смотреть, как я из себя отважного командира корчу, да? — Нет. Дэн помедлил, но все-таки рискнул признаться. — Интересно. Олег недоуменно уставился на киборга и понял, что тот не издевается. Рыжик только набирал жизненный опыт, без разницы какой. Анализировать его он научился уже позже. «А мне вот до сих пор интересно, кто же нас тогда сдал?» С наигранной бодростью поинтересовался капитан Васильев. «Интендант». «Серьезно?» Уже по-настоящему оживился Олег. «Откуда ты знаешь?» «Ему очень не понравилось, что мы вернулись». «Разве?» «Я же с ним вроде говорил перед отлетом. Нормальный мужик, участливый». Олег сообразил, что несет чушь, ну, конечно. Так предатель и разбежался выкладывать ему всю подноготную. Зато при киборге... Нарочно же самого паршивого выдал и на кормосмеси сэкономил. Можно не сдерживаться. Дать волю и чувствам, и рукам. Декс все равно никому не расскажет, особенно если быстренько его заморить и списать. Вот сволочь. Думает, раз столько времени прошло, то уже никто ничего не раскопает? Если знать, где копать, запросто. Такие гады не меняются. Наверняка он и на новом месте службы продолжает воровать и сливать информацию. «Надо только маякнуть в нужный отдел, они быстро выследят и прихлопнут эту крысу». Киборг молчал, не проявляя к теме возмездия никакого интереса, и Олег наконец догадался, что тот ждет от него ни разговора по душам, и даже ни извинений. Лицо капитана Васильева искривилось, и он с горечью бросил. «Не бойся, я никому не скажу». «Спасибо». Олег краем глаза следил, как Киборг выпрямляется, напоследок бросает взгляд на звезды, и поднимается по трапу. «Погоди!» Дэн уже одной ногой в шлюзе остановился и полуобернулся. «Ты... ну... это... тебе спасибо... за все. Киборг оценивающе посмотрел на него, серьезно кивнул и зашел в корабль. Олег отбросил давно потухшую сигарету и вытащил из пачки новую. Если бы Станислав не увидел, в каком состоянии компания вернулась с озера и чуть позже не отловил бы Полину в укромном месте, девушка предпочла бы, чтобы это был маньяк-убийца, он бы ничего даже не заподозрил. Последние сутки полета прошли тихо-мирно. Олег с Дэном не избегали друг друга, но и не общались сверхнеобходимого. Агат с несчастным видом хромал по кораблю, поджимая ушибленную то ли в гонке, то ли при забросе во флайер-лапу. Вениамин, временно переквалифицировавшийся в ветеринара, у укоризненно называл пса симулянтом, зато это была неиссякаемая и самая безопасная тема для разговоров. Перед уходом Олег снова предложил оплатить проезд, но Станислав отмахнулся, попросил только передать привет отцу. Капитан Васильев не стал настаивать, поблагодарил, попрощался с экипажем, ровно никого не выделяя и не игнорируя, и сел во встречавший его армейский флайер. Последнее, что увидела команда, прежде чем он скрылся в небе, — счастливую собачью морду в окошке. «Ну не знаю», — проворчал Теодор час спустя, когда напарники разыгрывали в грузовом отсеке партию в Тетрис, пытаясь впихнуть на место 17 ящиков, одиннадцать бочек и 34 тюка. «Мне все-таки кажется, что не стоило так рисковать ради этого придурка». «Для собаки он очень умный», — возразил Дэн. «Я имел в виду Олега. Но я рисковал ради Агата, а не Олега. И еще лучше. Угробиться из-за какого-то пса. Сложность задания составляла всего 29%. Для собаки и этого много. Теодору нравился Агат. Однако терять из-за него друга пилот был категорически не согласен. «Сначала я тоже так подумал», — признался Дэн. «Но ты видел, как он за нами бежал?» Он боролся до последнего, потому что верил, что его не бросят. «А я действительно мог его спасти». «Если бы мы закрыли двери и улетели, то поступили бы неправильно». Ого! А теперь Олег в благодарность сдаст правильного тебя в Декс Компани», — припугнул Теодор, не на шутку переживавший по этому поводу. «Не сдаст. Откуда ты знаешь?» Он пообещал. Пилот скептически хмыкнул. «И ты ему опять поверил? Денька, я тебе на следующий день рождения грабли подарю, раз тебе так нравится на них наступать». Киборг потер лоб, словно по нему уже прилетело этим сельхозинвентарем, но изменить мнение так и не заставило. «Я надеюсь, что за пять лет все-таки кое-чему научился. Как и Олег. Знаешь, пожалуй, я даже рад, что он тогда меня не забрал. Почему?» «Потому что быть навигатором гораздо интереснее, чем овчаркой», — серьезно ответил Рыжий, и тот, расчувствовавшись дружески, ткнул его кулаком в плечо. «Денечка, там за тобой пришли». Похоронным тоном возвестила Маша. Напарники вздрогнули, вмиг растеряв только-только обретенное спокойствие. Но у шлюза киборга поджидала не бригада ликвидаторов в черно-белой униформе, а одинокий, затурканный жизнью курьер. «Денис Воронцов?» — равнодушно уточнил он, вручил навигатору длинную узкую коробку и, не требуя дактилоскопической подписи и, не прощаясь, отбыл в освояси. «Это еще что за хрень?» подозрительно уставился на посылку Тед. «Непонятно, ни не от кого она, ни что внутри». Киборг поставил коробку на трап и одним махом содрал картонный верх. Круглые металлические донышки весело заблестели на солнце. Ровно 10 штук, по пять в ряд. «Ты их возьмешь?» — недоверчиво спросил Тед. «А что?» — удивился Дэн. «Я б выкинул», — честно сказал пилот. «Какая-то она... с душком». Навигатор присмотрелся к тиснению на крышке. Срок годности еще не истек. «Да не, я в плане... Ты после всего этого сможешь ее жрать?» Дэн пожал плечами. «Какая разница? Это же заводские банки, а не самодельные. В магазине точно такие же продаются. И в конце концов...» Киборг вытащил одну банку, подбросил на руке и невесело усмехнулся. «Я их честно заработал». Генерал Васильев был прав... Вовремя неотданные долги становятся неподъемными, но этот, пожалуй, еще успели вернуть.